Обычная девочка-фенечка. Пронесло. Ничего особенного не произошло. Ну, разве что на ветке, как раз у меня над головой, выросло красное плюшевое сердце. Повисло, покачиваясь, и сорвалось. Бухнулось в снег. Перезрелая, — философски заметила фенечка, пока мы созерцали волшебный плод, валяющийся у нас под ногами. Сердце лопнуло. Из него выпорхнула алогрудая птичка. похожая на снегиря. Свистнула звонко и улетела. Лопнувшее сердце почти мгновенно растаяло. «Надо же!» — рассмеялась Феечка. «Как-то неожиданно!» «Фенечка, ты все-таки поосторожнее!» — попросила я. Она скорчила строгую мордашку. «Я осторожна, как никогда!» Мы стали прощаться с ребятами, ушли потихоньку. Да к тому же многие уже расплелись по своим делам. По дороге я вспомнила о том, что мама дома, значит, не даст как следует собраться. Пришлось идти к Галке. Я, скрипя сердце, попросила у Галки телефон, позвонила маме, сказала, что мы идем в кино. Она разрешила, только велела не задерживаться. Ее голос мне не понравился, грустный очень. Хотела спросить, что с ней, но не решилась. Снова вспомнила, как они с папой утром ссорились. Может, не надо мне в кино идти? А лучше домой, побыть с мамой, попытаться узнать, что случилось, как-то развеселить ее. В общем, пока мы до Галки дошли, я совсем расстроилась. Если бы не Фенечка, то я бы просто развернулась и ушла. У Галки дома никого не было. Мы приказали Егору не входить, закрылись в Галкиной комнате и вывалили из шкафа все ее наряды. Фенечка летала над грудой одежды и расспрашивала Галку о том, как должна выглядеть. «Обыкновенная девочка». Пока они выясняли ответ на этот вопрос, я еще раз позвонила маме. Мама не сразу ответила, но голос на этот раз был веселым. «Мам, хочешь, я никуда не пойду?» — сходу предложила я. А она рассмеялась. «Что случилось? Фильм неинтересный? Или опять с Галкой поссорилась?» «Не фильм, а мультики какие-то конкурсные», — ответила я. И с Галкой мы не ссорились, С чего ты взяла? Просто я подумала, что ты дома одна и хотела составить тебе компанию. Ах, вот оно что! Хотела вместе пострадать в одиночестве? Ценю, конечно, спасибо. Нет, милая, я не одна. Папа уже пришел. Мы собираемся пойти подышать воздухом. Так что, если есть желание, присоединяйся. И мне сразу стало легче. Раз у мамы голос веселый, значит, все в порядке. Они помирились. И, наверное, им лучше побыть вдвоем. Что ж, ладно. Пойду смотреть высокохудожественные мультфильмы. «Аль, ну посмотри же на меня!» Послышался требовательный голосок. Я обернулась. Феничка порхала передо мной в совершенно немыслимом наряде. Я чуть не задохнулась от неожиданности. Даже закашлялась. Цветные лосины, юбка из разноцветных лоскутков, похожих на лепестки экзотического цветка, Короткая ярко-рыжая курточка. И все это сверкало так, что резало глаза. «Отделка стразами», — похвасталась Фенечка, поправляя вязаную полосатую шапку на рыжих кудрях. «Эм... Ну как?» Восхищенная Феечка нетерпеливо нарезала круги перед моими глазами. И я никак не могла вспомнить ничего подобного среди галкиных нарядов. Конечно, Фенечка неоднократно переделывала мои вещи под себя. И, надо признать, меняла их до неузнаваемости. Но все-таки должно же быть хоть что-то, хоть какой-то намек на оригинал. «Очень ловко», — похвалила Галка. «Прямо шикарно получилось». «Это все твое?» — уточнила я. «А чье же? Просто я из этих вещей уже выросла, а финички они приглянулись. Надо же, из старых Галкиных вещей Финечка соорудила для себя снухшибательный наряд. А Вот кто у нас настоящий кутерье. Конечно, у Фенечки весьма своеобразное представление о моде. Но зачастую в своеобразии и заключается главное достоинство. И вообще, кто я такая, чтобы судить о моде? Особенно, если это феерическая мода. — Аль, ты так и не ответила. Я похожа на обычную девочку. Трещала Фенечка. — Ну, если не знать о том, что ты фея, то... Выкрутилась я. «Ура!» — фенечка мгновенно исчезла. «Куда это она?» — растерялась Галка. «Куда-куда?» — полетела Егору хвастаться. Буркнула я в ответ. А Галка вдруг посмотрела на меня так внимательно. Подошла, обняла и спросила. «Альчка, миленькая, что с тобой? С родителями поссорилась?» И снова мне стало стыдно. «Ну чего я на нее взъелась? Ведь она моя подруга, любит меня. А я... Вздохнула и тоже обняла ее. Нет, Галь, ничего. Все нормально. Ну Но я же вижу, то все время сама не своя. И в школе, и на катке. Такой день замечательный. Фенечка с нами. Я так радовалась, когда она появилась. Настоящий праздник получился. А ты куксишься. И Егор тоже заметил. Вот, опять Егор. Я резко отстранилась от Галки. «Ну вот опять!» — Галка расстроилась. «И в кино не хочешь идти. Домой все время звонишь». Я уже открыла рот, чтобы все ей высказать, но дверь распахнулась. Влетела фенечка. За ней вошел Егор. «Все, я готова!» — крикнула фея. «Егор тоже готов! Все готовы!» На шее у Егора болтался на атласной ленте здоровенный орден. «В фечкином вкусе!» сияющий всеми цветами радуги с замысловатым орнаментом не поймешь что изображено зато этого всего очень много егор глупо улыбался и снова у него горели уши вот торжественно произнесла фенечка орден абсолютного доверия ух ты галка естественно бросилась рассматривать и что он означает только то что этому человеку можно доверять — серьезно ответила Фенечка. — Всегда? — усмехнулась я. — Или только сегодня? — Сегодня уж точно! Ни на секунду не задумываясь, ответила она. А потом, совершив головокружительный пируэт перед зеркалом, восхищенно воскликнула. — Ах, какая я хорошенькая! Мне бы ее жизнерадостность!